Дыхание по системе BodyFlex. Напомню, что в основе занятия лежит правильное и тренированное дыхание. Все упражнения вы обязаны делать только с учетом предложенной техники дыхания. Если у вас не получилось усвоить правильный вдох и выдох, не давайте физических нагрузок на мышцы. Все усилия будут бесполезны. Нет правильно поставленного дыхания, нет эффекта от комплекса BodyFlex. Перечислю важные изменения, которые будут происходить с вами в процессе правильных занятий. Первое. Глубокий вдох немного вскружит вам голову. Это нормально. Кислород поступит во все органы, вызовет прилив энергии, наполнит свежей кровью новые капилляры и артерии. Ваш организм начнет обновляться. Второе. Страх. Вам будет казаться, что вы разучились дышать. Глубокое дыхание непривычно для вашего организма. Ваш разум будет сопротивляться. Главное – расслабиться и дышать по-новому, глубже и глубже. Вы не заметите, как организм перестроится на новый здоровый лад. Третье – электротерапия. Большое количество кислорода, попавшего в ваши легкие с первым глубоким вдохом, сразу заставит вас почувствовать покалывание в пальцах рук и стоп. Это нормальная реакция организма на перестройку дыхания. Вот, пожалуй, все побочные явления, которые могут вас напугать на первых этапах занятия.